победитель микробов. Дед Роберта Коха со стороны матери был большим любителем природы, часто брал с собой в лес любимого семилетнего внука, рассказывал ему о жизни деревьев, трав, говорил о пользе и вреде насекомых. Это тесное общение с природой определило в дальнейшем выбор профессии. Роберт Кох стал микробиологом. Он боролся против самых страшных болезней человечества: сибирской язвы, холеры и туберкулёза и вышел победителем. За достижение в борьбе с туберкулёзом в 1905 году его наградили Нобелевской премией по медицине. С древних времён было замечено, что туберкулёз заразная болезнь и передаётся от человека к человеку в основном через воздух. На известной картине итальянского художника Сандро Боттичелли Рождение Венеры, написанной в 1485 году, изображена красивая флорентийка Симонетта ди Спуччи. Она умерла в возрасте 22 лет. Это была трагедия для её семьи и художника. Причину болезни никто не знал. Позднее медики, рассматривая на картине лицо и грудь девушки, обнаружили очевидные признаки туберкулёза, который невольно передал художник. До начала 20 века туберкулёз был практически неизлечим. В России его называли чехотка или сухотка. Жертвами этой болезни становились не только люди, жившие в убогих условиях, но и вполне обеспеченные. Среди них Многие известные деятели культуры и искусства, такие как Белинский, Добролюбов, Чехов, только в 1882 году в Германии Роберту Коху после 17 лет напряжённой работы в лаборатории удалось найти возбудителя туберкулёза, которого тогда же назвали бациллой Коха или палочкой Коха. Помогла ему в этом жена Эмма, которая подарила ему в день двадцати восьмилетия дорогой прибор микроскоп. С ним Кох ушёл в мир бактерий. Рассматривая каплю крови овцы, павшей от сибирской язвы, он обнаружил кешащие бактерии, о существовании которых ничего не подозревал. Так началась многолетняя эпопея поиска возбудителей сибирской язвы, холеры и туберкулёза. Роберт родился в небольшом селении Клаусталь-Целлерфельд в Нижней Саксонии. Он был третьим из 13 детей, учился в местной гимназии, проявил себя лучшим учеником. Под влиянием деда поступил в Геттингенский университет, где изучал физику, ботанику и медицину. После получения дипломов в 1866 году Роберт начал работать в качестве практикующего врача. Через год он женился на Эмме Фрац. Во время Франко-прусской войны, которая началась в 1870 году, он добровольно предложил свои услуги врача полевого госпиталя и приобрёл немалый опыт в лечении больных, в том числе заражённых инфекционными болезнями. В 1872 году Кох, уездный врач в Вольштейне, теперь Вальштин, Польша. Ему пришлось соприкоснуться с заболевшими животными, коровами и овцами, у которых были обнаружены признаки сибирской язвы. Болезнь поражала лёгкие, вызывала нарывы на коже. Неоднократно рассматривая под микроскопом каплю крови падшей овцы, Кох обнаружил бациллы-палочки. В крови здоровых животных их не было. Он стал изучать биологический цикл их развития, делать опыты на мышах и пришёл к выводу, что даже одна бактерия может образовать многомиллионную колонию. О своих находках Кох опубликовал статьи, их перепечатали в разных странах. Имя Коха стало известно всей медицинской Европе. В 1880 году врача пригласили в Берлин, где он получил должность правительственного советника в Имперском отделении здравоохранения. Он каждый день приходил в известную берлинскую клинику Шарите, осматривал больных, страдающих чехоткой. Он изучал их макроту под микроскопом. Тогда же, по заданию германского правительства, Кох побывал в Египте и Индии, где установил причину массового заболевания людей холерой и выделил микроб холерный вибрион. Основной способ борьбы с ним заключался в гигиене. В 1885 году Кох стал директором созданного специально для него в Берлине института гигиены и продолжил свои работы по поиску возбудителя туберкулёза. В 1890 году он его нашёл, сумел подобрать краску и увидел палочки-возбудители. Он ещё раз подтвердил, что заражение человека туберкулёзом происходит через воздух. Весь мир заговорил об открытии Коха, оставалось только найти противоядие против возбудителя туберкулёза. Но этим занялись уже другие медики. Роберт Кох скончался в Баден-Бадене от сердечного приступа.